Как сфотографировать сновидение, В прошлом большинство ученых избегало участвовать в исследовании сновидений, поскольку они очень субъективны и связаны давними историческими ассоциациями с мистикой и парапсихологией. Но теперь, с появлением метода МРТ-сканирования мозга, сновидения потихоньку открывают ученым свои тайны. Мало того поскольку сновидениями управляют почти те же самые мозговые центры, что и зрением, появляется возможность сфотографировать сновидения. Новаторские исследования на эту тему ведутся в Киото, Япония, специалистами лаборатории вычислительной нейробиологии ATR. Сначала испытуемого помещают в аппарат МРТ и показывают ему, 400 черно-белых изображений, каждая из которых представляет собой серию точек в квадрате 10 на 10. Картинки появляются последовательно, по одной, а аппарат регистрирует реакцию мозга на каждый набор точек. Как и в других подобных исследованиях, экспериментаторы постепенно создают энциклопедию изображений, где каждому набору точек соответствует конкретный МРТ-кадр. Здесь ученые могут идти от обратного и верно восстанавливать по МРТ-снимку, сделанному во время сна испытуемого, сгенерированный автоматический образ. Руководитель научной группы ATA Юкияси Камитани говорит, Такую технологию можно применять и к другим чувствам, не только к зрению. В будущем, возможно, мы научимся читать чувства и сложные эмоциональные состояния. Вообще-то, таким способом можно получить изображение любого ментального состояния мозга, включая и сновидение, достаточно найти однозначное соответствие между конкретными ментальными состояниями и параметрами МРТ-снимков. Ученые из Киото сосредоточились на анализе неподвижных фотографий, сгенерированных мозгом. В главе 3 упоминался аналогичный подход, разрабатываемый доктором Джеком Галантом, когда вокселы трехмерного МРТ-снимка мозга используются для реконструкции при помощи сложной формулы реального изображения, увиденного глазом. Мало того, Аналогичный процесс позволил доктору Галанту и его команде приблизительно воссоздать видео сновидения. В лаборатории в Беркли я разговаривал с одним из сотрудников, доктором Синдзи Нисимото, который позволил мне посмотреть видео одного из своих сновидений, одного из самых первых записанных сновидений я увидел серию лиц, сменяющих друг друга на компьютерном экране. Это означало, что субъекту, в данном случае самому доктору Нисимото, снились люди, а не животные или неодушевленные предметы. Это было поразительно. К несчастью, технология пока недостаточно разработана, чтобы можно было рассмотреть конкретные черты мелькающих лиц. Так что следующим шагом, вероятно, будет увеличение числа пикселов, чтобы можно было разбирать более сложные картинки. Еще одним шагом, вероятно, будет замена черно-белых образов цветными. Затем я задал доктору Ниссимото главный вопрос. Откуда вы знаете, что ваше видео соответствует действительности? Откуда вы знаете, что машина не выдумывает попросту эти картинки? Он немного сконфузился и ответил, что в этом заключается слабое место его исследований. Обычно у человека есть всего несколько минут, сразу после пробуждения, когда он может записать свой сон. После этого большинство сновидений пропадает в тумане сознания, так что проверить результаты эксперимента непросто. Доктор Галанд сказал мне, что эксперименты по записи сновидений на видеопленку пока идут. И в частности, поэтому его результаты еще не готовы к публикации. Ученым предстоит еще многое сделать, прежде чем мы сможем посмотреть вчерашние сновидения в записи.